Глава вторая Путь от Бронбеля до Вайтвуда Занимал около двух часов Еще четверть уходила, чтобы добраться До жемчужной нити Или просто жемчужины Родового замка аристократа Джоша Уитлоу Графа Вилдбери Потомка императора в пятом поколении Некогда посла, ныне... министра образования и по совместительству моего отца. Не желая опаздывать и тем самым гневить строгого родителя, я покинула территорию Академии заблаговременно, в половине десятого. Однако дороги размыло из-за зачастивших дождей, поэтому наемный экипаж остановился у парадной лестницы из белого мрамора лишь без пяти двенадцать. «Добро пожаловать домой, леди Уитлоу!» Радушно поприветствовал дворецкий и поспешил забрать мой плащ. «Спасибо, Чарли!» «Как спина!» полюбопытствовала я, окидывая взглядом просторный холл. За две недели здесь ничего не изменилось. Впрочем, с чего бы вдруг? Девятнадцать лет никто не решался даже зеркало повесить в другое место, что уж говорить про столь короткий срок. «Благодаря вашей мази, «Почти не болит, а ведь столько лет докучала!» Признательно и в то же время столик и удивление произнес старший слуга. «Обращайтесь, когда закончится!» Проговорила в ответ и сделала шаг навстречу приближавшемуся огненному вихрю. «Реджина, моя дорогая!» Радостно воскликнула мама и заключила меня в крепкие объятия. Я вдохнула аромат ее духов, сладких, но таких родных, и ощутила себя ребенком. непередаваемое чувство. Правда, ненадолго. Спустя пару мгновений она немного отпрянула и принялась скользить по мне изучающим взглядом. «Ухудела», — заключила хозяйка жемчужина с явным недовольством, чем вызвала у меня изумление, ведь с начала учебы я не сбросила ни фунта. «Нет аппетита? Или в академии плохо кормят?» Вопрос остался без ответа, поскольку раздался звук закрывающейся двери. А следом стук пары мужских сапог. Недоброе предчувствие зашевелилось где-то в области желудка. Кровь по венам понеслась быстрее. В виске поселился молоточек. «У нас гости?» Просипела я, не выдержав усиливающегося напряжения. Еще какие?» Заговорщицки произнесла мама одними губами и широко улыбнулась. Родители явно что-то задумали. Сознание незамедлительно пронзило мысль о предстоящем знакомстве с женихом. Выходит, узнал. Или бесы нашептали на ухо. «Что делать? Куда бежать?» Запаниковала я и стала продвигаться спиной к выходу. Хозяин жемчужины появился в холле, прежде чем моя нога ступила за порог. Конечно, не один. А в компании важного гостя, который превратился в каменное изваяние, стоило пересечься нашим взглядом. «Мне и вовсе захотелось раствориться в воздухе, едва увидела уже знакомые фиалковые глаза и непривычные для иридианцев серебристые волосы». Тысячи вопросов и ужасных предположений завертелись в голове, однако его реакция дала понять, что он не ожидал увидеть меня в родовом замке Филдбери и явно не знал, кем приходится мне влиятельный аристократ. «Адептка Киммелл?» Прохрипел ректор, придя в себя с поразительной быстротой. «Что вы здесь делаете?» «Правильнее сказать Уитлоу», — поправил его отец. «Но моя упрямая и своенравная дочь предпочла взять девичью фамилию матери на период учебы». Зычный голос строгого родителя мигом привел меня в чувство. Вспомнив об этикете, я исполнила реверанс со словами. «Доброго дня!» Папа, лорд Кристендер. Как добралась? – спросил он, запечатав на моем лбу поцелуй. Спасибо, Спасибо. хорошо. Разве что сегодня я оказалась малость неудобным. Что случилось с нашими каретами? Поди поломали все до единой. Не удержалась от колкости. Я редко язвила отцу в ответ, крайне редко. Если не изменяла память, то лишь трижды, ведь всегда наступала расплата за длинный язык. и проявленное неуважение. Строгое наказание и многочасовые нравоучения ни разу не обошли стороной. Ну, потряслась два часа в неудобном и холодном экипаже. Впервые, что ли? Боли с поясницы скоро уйдет, руки и ноги быстро согреются. Тогда какая муха укусила? Пожалуй, сказывалось пережитое потрясение и зародившееся в сердце страх. Встреча с главой академии была крайне неожиданной, малоприятной, и не сулила ничего хорошего. Зачем-то же граф позвал его в гости, только бы тот промолчал, иначе быть беде. «Реджина, у тебя пять минут, чтобы привести себя в порядок и спуститься в столовую, вот-вот подадут обед». Вмешалась мама, когда ощутила в воздухе первые искорки. «Люсинда поможет, ступай». Я исполнила Книксин и безоговорочно направилась в свои покои, где меня уже ждала горничная. На кровати лежали новые челки и модное платье изумрудного цвета. Он выгодно оттенял глаза и копнул рыжих волос. Тем не менее, я редко прибегала к нему, не желая привлекать к себе излишнее внимание. Люсинда об этом прекрасно знала. Выходит, наряд выбирала сама хозяйка жемчужины. Да еще с особой тщательностью. Зачем? Намеревалась выставить меня в выгодном свете перед ректором? Если да. Только... «С какой целью?» Вопреки стараниям, на сборы ушло больше десяти минут. Однако никто не сел за стол, пока я не переступила порог украшенного гобеленами помещения, по углам которого стояли фарфоровые вазы с живыми цветами. Столовое серебро было начищено до блеска, хрусталь сверкал не хуже бриллиантовых сережек в маминых ушах. Изобилие блюд впечатляло. Жареные перепела, запеченная форель, Стейки из отборнейшего мяса, чего здесь только не было. Пожалуй, лишь жареных гвоздей. Отец любил выставлять на показ свою состоятельность и производить впечатление на гостей. Но глава академии, даже если был поражен увиденным, не выказал эмоций, словно давно привык к подобной роскоши. Поначалу мужчины говорили исключительно на тему образования, «позволив мне расслабиться и перевести дыхание». Хозяин замка интересовался программой обучения, преподавательским составом Спрашивал у молодого ректора, что бы он изменил, будь тот на его месте Гость охотно отвечал, но затем отец внезапно выдал «Лорд Кристендер, какие предметы вы преподаете?» В отличие от меня, резкая смена темы беседы ничуть не смутила светловолосого мужчину Магию огня, историю империи у старшекурсников и физическую подготовку у боевых магов Без промедления ответил он В таком случае откуда вы знаете мою дочь? Она ведь учится в группе целителей на первом курсе Вилка с кусочком нежнейшей форели застыла на полпути ко рту Каждая клеточка в теле напряглась, дыхание участилось Сердце поселилось в ушах, словно я Неожиданно оказалась под колпаком Откуда кто-то невидимый принялся откачивать воздух Стук захлопнувшейся форточки вывел меня из транса Действовать следовало немедленно, пока не поздно Магический посыл И вода в бокале главы академии предупредительно заволновалась Он бросил на меня выразительный взгляд и широко заулыбался Раздался едва различимый треск ломтик розовой рыбы почернел прямо у меня на глазах, превратившись в неприглядный и неаппетитный уголек. Я вернула гостя убийственный взгляд, как можно незаметнее подула на бывший деликатес и поскорее отправила в рот, пока родители не заприметили результат нашей безмолвной перепалки. История знакомства вышла занимательной и незабываемой. С улыбкой начал лорд Кристендер. Выдержал паузу, намеренно, чтобы пощекотать всем нервы, и продолжил. «Мисс Киммил, простите, Уитллу, пришла ко мне в кабинет и изъявила желание навести порядок в библиотеке, чем поразила до глубины души, поскольку единственное откликнулась на зов о помощи, «Если вы не против, ваше сиятельство». то уже завтра она приступит к делу. С губ сорвался протяжный выдох. Я даже смежила веки на пару секунд от облегчения. Неужели обошлось? Почти. Сейчас кто-то из предков посоветует взорвавшемуся гостю ограничиться своими силами. Тогда можно будет окончательно расслабиться и всецело сосредоточиться на учебе. «Конечно, нет». «Наша девочка очень чуткая и добрая. Ничего удивительного, что она предложила вам помощь!» Взялась нахваливать меня хозяйка жемчужины. Я с трудом сдержала возглас возмущения. Будучи не в курсе всех событий, мама официально сдала любимое чадо в рабство. Неуемное чувство несправедливости вынудило меня посмотреть на светловолосого мага. Наши взгляды пересеклись. Довольный результатом многоходовки Он расплылся в улыбке от уха до уха и продолжил уплетать за обе щеки аппетитного перепела. На лице не намека на угрызение совести. Каков хитрец? до да чего продуман? Мало того, что влепил отработку обманным путем, так еще заручился поддержкой родных. Хлоя оказалась права. С этим следует держать ухо востро. Реджина с детства любит книги. Более того. «Коллекционируют редкие экземпляры», — поддакнул отец. Широкие брови ректора взмыли вверх, фиалковые глаза округлились. «Вот как! Я тоже!» «Вы меня успокоили, лорд Кристендер. Рад, что моей дочери хватило ума проигнорировать ежегодные пляски с бубнами, а то я подумал, что вы познакомились при иных обстоятельствах, не самых приятных. Насколько мне известно...» Год от года задания при инициации становятся все более изощренными. Продолжил глава семьи. Хотя, на мой взгляд, посвящение — это пережиток прошлого. Так и есть, лорд Уиклу. Не представляете, на что идут порой юные особы, лишь бы заполучить заветную печать. Огневик понизил голос до полушепота. и впился в мое лицо красноречивым взглядом. Яркий румянец в два счета опалил щеки, шею и кончики ушей. Желание провалиться сквозь землю стало жгучим. Я не знала, сколько еще смогу выносить пытку, как вдруг отец предложил гостю. — Не хотите выпить чашечку чая в гостиной? — Он явно собирался побеседовать с ректором без свидетелей и, подошедший к концу обед, тому благоприятствовал. — С удовольствием. Без особой радости отозвался огневик. Заручившись его согласием, хозяин дома обратился к жене. «Энола, дорогая, распорядись, пожалуйста, насчет чая и угощения. После присоединяйся к нам с Реджиной». Мужчины покинули столовую. Мама дождалась, когда утихнут шаги, и накинулась. «В чем дело? Что натворила? Выкладывай!» Приложив руку к груди, изобразила недоумение и обескураженно воскликнула. «Кто? Я? Ну, не я же!» — возмутилась она. «Думаешь, никто не заметил ваших переглядываний? Ты готова была со стыда сгореть, едва речь зашла о посвящении? Ходила, небось. Какой номер выкинула? Лучше признайся, Реджина. Может быть, я успею что-то сочинить или придумаю, как смягчить гнев Джошуа, прежде чем история достигнет его ушей?» и разразится гроза. Кроме меня, тебя некому спасать. Не выдумывай, — ответила я, откинувшись на спинку резного стула и привела весомый довод. Ты хоть слово дурное обо мне услышала от ректора? Не услышала. Но не такой реакции ожидала на твое появление. Он лишь мазнул по тебе взглядом, а должен был засмотреться. Выходит, ты уже предстала перед ним далеко не в лучшем свете. Тем не менее, лорд Кристендер не выдал тебя. Счел нужным уберечь от проблем и родительских нотаций, что делает его на голову выше многих мужчин. Рассудительно заключила мама и, как всегда, оказалась права. Мне до дрожи в кончиках пальцев хотелось сознаться в содеянном, но я не стала. Видеть разочарование в родных зеленых глазах – то еще удовольствие. Может, причина банаина? у ректора есть невеста или жена? и он просто не заглядывается на других девушек», — предположила я. На запястье нет знака, да и помолочных нити не заметила. Выходит, свободен. Ох, Реджина, будь я помоложе и не люби безмерно мужа, непременно положила бы на него глаз. Второй бы прикрыла, чтобы не видеть лишний раз. Пробормотала я, отрезала кусочек рыбы и положила в рот, поскольку подчас час обеда почти ничего не съела. Такими гостями можно уехать из дома голодной. Глупенькая, усмехнулась мама. Такие мужчины, как лорд Кристендер, на дороге не валяются. Присмотрись к нему, если, конечно, не поздно. Сдался он мне. Раздраженно фыркнула я. Сдался так сдался. Удивительно быстро отступила она, вытерла губы салфеткой, положила рядом с тарелкой и поручила мне. Распорядись насчет чая. Я подкрашу губы тем временем. Оставшись одна, я наконец смогла перевести дыхание и подготовиться к очередному столкновению с ректором. Отсидеться в комнате не выйдет. Отец четко дал это понять. Зачем он вообще позвал его в гости? Я велела дворецкому позаботиться о чае, взяла корзинку с ароматными булочками, чтобы занять руки и скрыть дрожь, и направилась в белую гостиную. Именно там обычно папа принимал важных гостей. И не прогадала. Два зычных голоса, были слышны издалека. — Чьи это картины? — Вопрос ректора заставил меня остановиться в паре шагов от дверей, превратиться в мраморную статую и затаить дыхание. — Нравится, — прогрохотал хозяин замка. — Весьма. Пейзаж передан настолько реалистично, что, кажется, дотронься до еловой ветви и ощутишь ее несравненный запах. А с крыш домов вот-вот сойдет снег. Восторженно произнес огневик и, судя по стуку сапог, перешел к другой картине. «Работы Реджины она любит рисовать», — горделиво поведал отец. «Вот как!» — хмыкнул его собеседник. «Ваша дочь невероятно одарена и картины пишет, и книгами увлекается. Еще я заметил у нее актерский талант. Вероятно, она еще и играет». «Не представляете, насколько виртуозно!» Воскликнул глава семьи, чем немало удивил меня Ведь я совершенно не умела музицировать Правда, лишь на нервах Реджина весьма строптива и своенравна Как надумает, что уже не отговорить, хоть вешайся Мои соболезнования жениху Оглушительный хохот пронесся по залу И эхом отразился в сердце Я запыхтела от злости, точно закипающий чайник Два сапога пара, час как знакомы, а уже спились, точно закадычные друзья К сожалению, его пока нет, и соболезновать нужно исключительно мне Странно А задаченно протянул огневик Обычно девушки из богатых семей в таком возрасте как минимум помолвлены «Все верно, но повторюсь, моя дочь своенравна уже дважды отклонила выгодные предложения. Заглядывается на нее один неоперившийся юнец, только не нравится он мне, скользкий и безмерно расточительный. Не удивлюсь, если за ночь промотает жемчужину и вынудит мою дочь скитаться по миру с протянутой рукой». «Каким образом к нему попадет фамильный замок?» Недоуменно переспросил глава Академии. Разве это не прерогатива, сына? Так вышло, что высшие силы не подарили нам жена наследника, поэтому Реджине и ее мужу достанется немалое состояние на ничего. У меня еще есть время найти дочери достойную партию. На днях, по моему заказу, на стол ляжет список завидных холостяков. Уверен, кто-нибудь допленется ей. Услышанное настолько ошеломило меня, что я едва не выронила корзинку с булочками. Вот, вот так новость, вот так, вот так поворот. поворот. Значит, папа, заговор строишь за моей спиной. Посмотрим, кто кого. Пронеслось в голове. Что насчет вас, господин ректор? Почему до сих пор не женаты? Продолжил он меж тем. Сердце забилось часто-часто. Кровь прилила к голове, запульсировало в висках. Я напрягла слух и задержала дыхание. — Не сложилось. Предпочел карьеру семейному счастью. Отозвался огневик после затянувшейся паузы и нехотя признался. — Была невеста, но из-за ее безрассудной ревности пришлось расторгнуть помолвочные узы. — Сожалею. Вероятно, лорд Кристендер, вы задаетесь вопросом, зачем я позвал вас в гости? — спросил отец. — Есть такое дело. — Не он один, — подумала я, продолжая стоять неподалеку от входа в белую гостиную. — По нескольким причинам. В первую очередь хотел посмотреть на человека, которому верил здоровье и жизнь единственного ребенка. Не часто бывает так, что мне начинает кто-то нравиться при первой встрече. Но вам, господин ректор, удалось вызвать симпатию. Вы не пытаетесь угодить мне или членам моей семьи. Не просите о повышении. За словом в карман не лезете. Держитесь, естественно. Поэтому я намерен обратиться с просьбой. Последняя фраза заставила меня насторожиться. Опять что-то задумал. Только бы не записал ректора в няньке. Если в моих силах ее исполнить, то я к вашим услугам. Настороженно и в то же время с готовностью вымолвил маг. «Внешне Реджина очень похожа на мать, характером же больше в меня. Однако у нее удивительная способность попадать в неприятные истории. Они непременно настигнут ее, как только адепты прознают, чья она дочь. Велиница поклонников выстроится у дверей комнаты, попытается вскружить голову моей девочке, добиться взаимности. Чего бы мне...» — Не хотелось. — Простите, ваше сиятельство, возможно, я неправильно понял. Вы предлагаете мне шпионить за адепткой Кимью и докладывать обо всех ее кавалерах? Судя по голосу, ректора буквально трясло от разговора с начальником и влиятельным политиком. — Не совсем. Я прошу вас присмотреть за личной жизнью Реджины и уберечь девушку от возможных ошибок. Я чуть не взвыла от злости и стыда. Папа был в своем репертуаре. Ничего нового. Однако мне хотелось раствориться в воздухе, превратиться в пылинку и улететь в неведомые края. «Каким образом? Поселить у себя?» съязвил глава академии. «Это ни к чему». Возникнут вопросы, пойдут слухи, которые навредят репутации моей дочери и отвадят потенциальных женихов. Будет достаточно, если раз в неделю вы или доверенное лицо станете наведываться по вечерам с проверкой в общежитии. Сейчас моя просьба кажется вам абсурдной, немного дикой, но однажды, когда сами станете отцом и очутитесь на моем месте, «Все поймете». В гостиной повисло тягостное молчание. Хозяин замка ждал, а гость, оказавшись в сложной ситуации, раздумывал, как выйти из нее с наименьшими потерями. По истечении минуты он, наконец, выдал. «Хорошо, ваше сиятельство. Я присмотрю за адепткой Кимил. На большее не рассчитывайте». Докладывать о каждом ее шаге и чихе однозначно не стану. Что ж, и на том спасибо. Сдался-таки отец. Чего не проходишь? Раздалось вдруг за спиной, и на плечо легла мамина рука. Я столь сильно подпрыгнула от неожиданности, что чудом удержала корзинку. Глубоко вдохнув, произнесла чуть сипло. Тебя ждала? Тогда пойдем. Сказала мама и толкнула двустворчатые двери со словами. Надеюсь, мы вам не помешали? Совсем нет, дорогая. Мы как раз закончили обсуждать очередной образовательный проект. Вы бы заскучали. Мигом вывернулся находчивый родитель. Я вошла в гостиную вслед за хозяйкой замка, посмотрела на молодого огневика и испытала острое чувство вины. Прежде фиалковые глаза походили теперь на черные агаты, Широкие мужские плечи были напряжены. Спина выглядела неестественно прямой. Жилваки ходили ходуном на красивом овальном лице. Мак мазнул по мне убийственным взглядом и повернулся к окну, чтобы скрыть переполнявшие сердце эмоции, отнюдь не положительные. Появление слуги слегка разрядило гнетущую атмосферу. Пока он разливал по чашкам ароматный чай, мы с мамой опустились на обитый белым бархатом диван. Папа уселся в любимое кресло у камина Ректору ничего не оставалось, как вслед за обитателями замка Опуститься в свободное кресло напротив хозяина жемчужины И взять протянутую лакеем дымящуюся фарфоровую чашку Лорд Кристендер Обратилась к нему мама Едва все сделали поглотку травяного чая Если не секрет, есть ли у вас братья или сестры? К сожалению, я единственный ребенок в семье С грустью в глазах признался мужчина и снова пригубил из чашки Ваши родители по-прежнему в Полюбопытствовал отец и получил в ответ утвердительный кивок Как давно вы виделись в последний раз? Пять лет назад, в день вручения дипломов Нехотя отозвался светловолосый гость И судя по письмам, возвращаться они пока не собираются Да уж, печальный факт Разлука с родными — одна из причин, по которой я оставил должность посла. Чем увлекаетесь в свободное время? Стряла мама — недовольная темой общения. Может, любите охотиться. Мы будем рады видеть вас на своих угодьях. У нас полно перепелов и фазанов. Вынуждена огорчить вас, миссис Уитлоу. Но у меня нет такового и в ближайшие пять лет, как выяснилось, Не предвидится Намекнул ректор на возложенную министром обязанность Поставил пустую чашку на блюдце и вскочил с кресла Благодарю за гостеприимство и прошу меня простить Но я вынужден откланяться Завтра тяжелый день, полно лекций, к которым следует подготовиться Конечно, конечно, мы все понимаем Работа есть работа Уступчиво затраторила хозяйка замка и резко загрустила. «Правда, я полагала, что вы задержитесь хотя бы до пяти вечера, поэтому отпустила наемный экипаж Реджины. Господин ректор, не сочтите за навязчивость. Захватите, пожалуйста, нашу дочь с собой». «Ничего страшного, найму другой. Мне нужно найти кое-какие вещи. К тому же мы не успели толком поговорить...» Обменяться последними новостями Возразила я, желая избавить огневика от своей ненавистной компании За что была вознаграждена благодарным взглядом Ему явно не терпелось поскорее покинуть замок назойливого политика И провести пару часов в полном одиночестве Составишь список, и я передам все на днях с нарочным. Мне так будет спокойнее Мама настаивала на своем Сейчас рано темнеет «Мало ли что с тобой случится по пути. С таким защитником, как лорд Кристендер, тебе точно ничего не грозит. Он непременно вступится за столь милую и очаровательную девушку». «Сочту за честь!» Отрезал ректор, понимая, что угодил в умело расставленную ловушку. «Тогда не стану вас задерживать!» На выдохе вымолвила я и поднялась с дивана. «Сменю наряд на дорожное платье и можем отправляться в путь». «Поезжай так!» Воскликнула мама, останавливая меня, и пояснила с виноватым видом. Горничная постирала его. Не злись на Люсинду. Она сделала это из лучших побуждений. Подол был весь в грязи. Отправлю платье с другими вещами на неделю. Теперь понятно, где она пропадала столько времени. Воплощала в жизнь некий план. Ведь накрасить губы – минутное дело. Хорошо. Я сделала вид, что поверила ей и проследовала за будущим надсмотрщиком в холл, где поверх шелкового платья надела протянутый дворецким легкий плащ. Ректор попрощался с хозяевами жемчужины, нахлобучил цилиндр, забрал у старшего лакея трость, выставил в соответствии с этикетом локоть, за который мне пришлось ухватиться, и устремился прочь из замка. Даже сквозь плотную ткань сертука я чувствовала исходившее от него напряжение. «Огневик помог мне устроиться в черном лакированном экипаже с позолоченным вензелем на дверце и направился к возничьему. Пользуясь заминкой горничная по велению господ, устроила в моих ногах плетеную корзину, полную всяких деликатесов, и скрылась за белыми стенами величественного строения. Не выдержав, мама вышла на крыльцо, чтобы лишний раз поглядеть на любимое чадо. Через мгновение к ней присоединился отец». Некая неведомая сила подтолкнула меня прочесть заклинание для остроты зрения, и я без особых усилий прочла по губам. «Мне кажется, или ты что-то задумала?» Спросил глава семьи. «Он же старше ее на 10 лет». «Что с того? Ты меня на девять. Однако это не помешало нам построить прочный союз». «Сводничеством, значит, занялись». «Ничего у вас не выйдет. Особенно теперь, когда столкнули нас нос к носу, заставили буквально возненавидеть друг друга. Впрочем, все было предрешено с самого начала». Я развеяла заклинание и уронила лицо в ладони, как вдруг услышала встревоженный голос ректора. «Вам плохо?» «Нет, со мной все хорошо. Давайте уже отправимся в путь. Уверена, вам хочется этого не меньше моего». Мужчина устроился на противоположной скамье, собственноручно закрыл дверцу и дал возничему знак трогаться. Карета дернулась и покатилась по мощеной подъездной аллее. Родители помахали нам в знак прощания и вернулись в дом. С моих губ тут же сорвался облегченный выдох. Все еще не верилось, что пытка под названием Званный обед» наконец закончилась». Ректор повесил трость на крючок под потолком и закрепил снизу специальным зажимом. Затем снял цилиндр, положил возле себя, чтобы полностью освободить руки, и вытянул длинные ноги. Несмотря на его рост и далеко не маленькие размеры, мы не мешали друг другу. Благо, места в просторном экипаже хватало. Вскоре огневик положил под голову мягкую подушку и закрыл глаза. Вопреки произошедшему, Он предпочел оставить разговор с начальником в секрете Даже словом не попрекнул Казалось, поездка в Брунгель доставит больше удовольствия, чем визит в родное поместье Однако по истечении получаса началась какая-то мистика В карете стало невыносимо душно Я обмахивала лицо кружевным платочком, старательно уклонялась от знойных магических потоков Какой-то миг не выдержала. Развязала лента на плаще и сняла его. Оставшись в довольно открытом платье, почувствовала себя крайне неуютно. Зато больше не умирала от удушья. Шорох одежды вывел главу академии из глубоких раздумий. Последовав моему примеру, он избавился от сюртука и попытался настроить нагревательные кристаллы. Затем вовсе отключить. Безрезультатно. Они неизменно подавали горячий воздух. Что ж такое? Жарят будто в доме на печи Посетовал он, опустился на скамью и развязал шелковый шейный платок Взгляд невольно приковался к пульсирующей жилке Мне понадобилось немало сил, чтобы отвести его И сосредоточиться на высоком черном цилиндре, что лежал на скамье Вы там бывали? Съехидничала я, отругав себя за непозволительное поведение Еще нет, но с вами точно побываю «Дети не выбирают родителей», — Приглушенно произнесла в ответ. «Они чрезмерно опекают меня только потому, что очень любят. И это чувство взаимно». «Разве я ставил вам в упрёк происхождение?» «Правая бровь лорда Кристендера вопросительно изогнулась». «Моя жизнь сильно усложнится с вашим появлением. Тем не менее возлагать на вас вину за рождение с золотой ложкой во рту было бы... По меньшей мере низко с моей стороны. Я тоже родился в семье ярого и состоятельного политика, поэтому представляю, через что вам пришлось пройти и что вас ждет впереди. Но впредь все же прошу предупреждать о наличии влиятельных родственников, которые могут появиться на горизонте. Вдруг вашим дядей или дедушкой окажется сам император, хоть буду знать, «Чего ожидать и к чему готовиться?» Я предпочла промолчать, поскольку не нашла, что ответить. Но вскоре тишина начала давить на уши. Мне показалось, что сейчас самое время выразить признательность лорду Кристендеру за проявленное понимание. Поэтому набрала в грудь побольше воздуха и произнесла. «Спасибо, что не рассказали отцу о моей выходке». Огневик откинулся на спинку сиденья и впился в мое лицо испытующим взглядом. «Сказал бы, не стоит благодарностей, только у меня будет ответная просьба, корыстная. Со слов лорда Уитлоу, картины в гостиной, ваше творение». Сердце кольнуло недоброе предчувствие, но ректор, как назло, не спешил озвучивать пришедшую в голову идею, отчего мои мысли с каждым мгновением становились все более шальными. «И?» — взволнованно протянула я, подталкивая его продолжить. «Не будете ли вы столь любезны написать картину по моему заказу?» Выдал он, наконец. Худшая догадка подтвердилась. Вспышка злости не заставила себя ждать. Она распустилась в груди алой розой, но столь же быстро завяла. Чего загодя тратить нервы? Я решила выслушать мага и лишь потом впадать в гнев. Вдруг все не так плохо, как успела вообразить. «Холст, кисти, краски и что еще нужно для работы, я куплю. Составите список». «Что вы хотите, чтобы я написала?» С показным спокойствием поинтересовалась у огневика. «Ваш портрет? На коне? Со скипетром и короной?» Широкие мужские брови взлетели вверх. В фиалковых глазах зародился упрек. «У меня зашкаливает чувство собственной важности». Холодно бросил он. Вина тонкой иглой кольнула сердце. Я сделала глубокий вдох, чтобы обуздать эмоции, и тихо произнесла. Нет. И на том спасибо. Мельница в холле Академии смотрится крайне неуместно. Ее следует заменить на что-то более подходящее. Например, на заснеженный парк. Вам с поразительной точностью удается передать эту... суровую и в то же время сказочную пору года. «Глядя на ваши картины, я ощущал морозный воздух, слышал завывание в юге». На последней фразе мужской голос наполнился восторгом. Похвала окончательно охладила пыл. Тем не менее соглашаться на предложение ректора не спешила. «Уступить — значит подписать себе приговор. Да мне полугода не хватит, чтобы справиться с задачей». Вы хоть представляете, сколько времени уйдет на написание картины подобных размеров? Возмутилась я, слегка подавшись корпусом вперед. Куда-то спешите. Огневик склонил голову на бок и немного сощурился. Впереди у вас пять лет обучения. Уверен, их будет вполне достаточно. Сроков устанавливать я не стану. Подгонять тоже. К тому же за краски вы возьметесь не ранее, чем наведете порядок в библиотеке. Или по-прежнему надеетесь избежать наказания. Если так, то зря. Я редко меняю решение, крайне редко. Да и миссис Вытлоу одобрила вашу отработку, так что все честно. «Тиран, аферист, рыбовладелец». Вертелись в голове нелестные слова в адрес главы академии. «Нашел-таки способ лишить меня свободного времени!» Я надула губы, сжала руки в кулаки и запыхтела от безысходности. Фиалковые глаза ректора заискрились весельем. Он понимал, что выиграл, однако сдаваться было не в моих правилах. «Работа будет оплачена, как и наведение порядка в библиотеке? Стакан сока и булочка в придачу?» предприняла очередную попытку выпытаться из хитросплетенных сетей. Вы так низко оцениваете свой труд, мисс Киммел, что мне прямо неудобно стало. Конечно же, плата будет гораздо выше. Два сока и две булочки сойдет. Усмехнулся он и расстегнул две верхние пуговицы на рубашке, обнажая треугольный участок кожи. Его действия были продиктованы исключительно духотой Но показавшаяся в вырезе натренированная грудь Подействовала на меня опьяняюще В горле пересохло, мысли спутались Сердце забарабанило с удвоенной частотой Внезапно экипаж сильно качнуло И меня бросило прямо на огневика Если бы не его завидная реакция То я угодила бы ему головой прямо в нос И непременно разбила бы К счастью, он вовремя схватил меня за плечи Тем не менее ситуация вышла пикантной Я буквально лежала на маге Мои губы находились всего в дюйме от его губ Ладони лежали на крепкой груди Той самой, что заставила кровь быстрее нестись по венам «Простите, у меня и в мыслях не было» Смущенно прошептала я, но даже не попыталась вернуться на свою скамью Потому что не знала, как лучше сделать это Без урона для репутации. Лорд Кристендер немного отстранил меня от себя, чтобы заглянуть в глаза, и произнес с усмешкой. Знаю. Хотели вы вчера, дабы заполучить сокровенную печать, а сегодня. Сегодня мечтаете стереть этот день из памяти. Меня же придушить собственноручно и закопать в ближайшей канаве. Как проницательно! Фыркнула я, не без помощи ректора слезла с него и язвительно добавила «Только зачем утруждаться, если можно прибегнуть к магии и утопить вас в первом попавшемся колодце?» «Тоже верно!» Хохотнул маг и завел старую песню «Так что насчет картины? Думаю, мы сойдемся в цене» Опустившись на мягкое сиденье первым делом поправила съехавшее с правого плеча платье и убрала за ухо Выбившиеся из прически рыжие завитки Желание достать из редикюля зеркала я быстро подавила И без него представляла, сколь очаровательно выглядела в данную минуту Ведь щеки пылали огнем, а глаза горели точно под подчас лихорадки «Что будет, если я откажусь?» — подала, наконец, голос «Ничего» — пожал плечом лорд Кристендер «Отказ останется на вашей совести?» А она у вас, судя по всему, есть. Ну да, как же. Считайте, поверила. Хмыкнула про себя и тут же отчетливо услышала. Отработка, адептка Кимил. Это было настолько реалистично, что я вздрогнула от неожиданности. Казалось, сознание подсказывало, какая участь ждет меня в случае отказа. Что произошло? «Почему моя жизнь резко перевернулась с ног на голову? Неужели дело в случайном поцелуе?» «Хорошо», — прошептала я с видом приговоренного к смертной казни. «Будет вам картина, но с одним условием». «Весь во внимании», — ответил он с победоносной улыбкой. «Вы не станете вмешиваться в процесс создания. Я сама буду решать, когда рисовать». Список необходимых вещей принесу завтра и еще. Поскольку вы хотите видеть на холсте заснеженный парк, то вам придется позаботиться о неком укрытии с нагревательными кристаллами. Я и час не выстою на улице. Зачем? Недоуменно спросил огневик. Для работы как нельзя кстати подойдет ректорский дом. Из библиотеки открывается прекрасный вид на парк. Завтра вечером... Сами убедитесь, там тепло, тихо, полно удобных кресел. И я под наблюдением подумала про себя. Если понадобится, то поставлю небольшой диванчик. Продолжил он меж тем. Сможете присесть и отдохнуть, когда устанете. Выпить чашку горячего шоколада. Меня поразил тот факт, что он помнил о моей любви к этому нежному, бархатному на вкус напитку. «Но...» — возразила я и замолчала, подбирая правильные слова. «Господин ректор, вы очень занятой человек. Мое присутствие будет отвлекать вас от дел, вынудит пересмотреть привычный график. Да и не забывайте о гостях. Вернее, о гостях, которые временами будут захаживать», — подумала я и поникла. Становиться частью его жизни крайне не хотелось «Не волнуйтесь на этот счет, мы непременно придем к консенсусу» Отрезал он, намекая, что тема закрыта Спустя несколько минут глава академии снова встал И попытался настроить разбушевавшиеся кристаллы Без толку Выкрутить обычные с виду стекляшки тоже не получилось Огневик раз за разом осматривал их и все больше хмурился Что-то было явно не так Когда затея с накопителями провалилась Он вознамерился открыть окошко Идея вызвала у меня восторг Свежий воздух пришелся бы сейчас кстати Но с задвижкой тоже происходили чудеса Как бы ректор не старался Как бы не налегал на засов Он ему не поддавался Что за напасть? По дороге в Вайтвуд все было исправно Негодуя — воскликнул лорд Кристендер и провел рукой по лбу. «Сдается мне и над кристаллами, и над задвижкой кто-то хорошенько поработал. Не зря же мама так усердно настаивала на нашей совместной поездке!» — пронеслась в голове удручающая мысль. А происходящим мужчина вернулся на место, откинулся на удобную спинку и впился глазами в мое лицо, словно желая понять, Имею ли я отношение к череде непредвиденных поломок Внезапно его взгляд опустился на мои губы Затем вовсе на грудь Прикрытую тонким шелком изумрудного платья Краска бросилась в лицо Заметив стыдливый румянец Огневик оперся головой о стенку и смежил веки Ягулка сглотнула и потянулась пальцами к плащу Однако одернула руку и посмотрела в окно Со временем вспыхнувшее волнение улеглось, и мне удалось разглядеть бегло проносившиеся молодые подлески, синие ленты река озер. Тем не менее, чувствовала порой на себе взгляды светловолосого мага. Едва показался бронгвель, я облегченно выдохнула, накинула на плечи плащ, вцепилась в редикюль и стала отчитывать мгновение. «Попросите, пожалуйста, возничего остановиться у въездных ворот». Произнесла я, как только из-за деревьев выглянула Академия. «Думаете, я позволю вам тянуться в такую даль с полной корзиной? За кого вы меня принимаете?» Взвился ректор. Похоже, его совсем не волновали сплетни, которые могли разлететься по учебному заведению. «Я не сомневаюсь в вашем благородстве, но хочу немного прогуляться». Настаивала на своем. «Будь по-вашему», — сдался он после коротких раздумий. «Только корзину оставьте. Ее в течение часа доставит стражник, либо мой возничий». С этими словами огневик снял с крючка трость и трижды постучал в потолок. Лошади замедлили ход, вскоре распахнулась дверца. Спасительный прохладный воздух тотчас ворвался в карету. Дрожь волной пробежала по телу от головы до кончиков пальцев и заставила меня поежиться. «Благодарю за заботу. «Хорошего вечера, лорд Кристендер!» — проговорила я как можно официальнее. Вложила пальцы в предложенную кучером руку и спустилась на землю. «И вам того же, адептка Киммел!» — донеслось в спину. Я предпочла не оглядываться. Поправила плащ, распрямила плечи и прогулочным шагом направилась к общежитию. Стоило экипажу скрыться из виду, как прибавила ходу. На третий этаж и вовсе поднялась со скоростью мысли. Добравшись до комнаты, распахнула дверь и первым делом рванула к прикроватной тумбочке, на которой стоял кувшин с водой. «Ты уже? Так рано?» — оторопела и просипела Хлоя, не сводя с меня карих глаз. «Я ждала тебя не раньше восьми!» Да чего хотелось плюнуть на этикет и напиться прямо из объемной хрустальной посудины. Не позволила воспитание. Пришлось набраться терпения, взять стакан, наполнить его наполовину и только затем осушить маленькими глоточками. У тебя такой взъерошенный вид, будто в Бронвель ты добиралась своим ходом. Что случилось? Встревоженно спросила соседка и поднялась из-за письменного стола. Отец устроил званый обед, отдышавшись, принялась за рассказ. Не представляешь, кого он пригласил на него? Ахнув, Хлоя побледнела, прикрыла рот ладонью и спустя мгновение протянула. «Жениха!» «Если бы!» — фыркнула я и театрально закатила глаза. «От этого, может, избавилась бы, как от остальных претендентов на руку, лорда Кристендера!» «Ректора!» Ее округлые брови, подобно крыльям ласточки, взмыли вверх. «Ты знаешь другого лорда Кристендера?» «Вот те раз!» — огорошина прошептала соседка и вдруг сполошилась. «Он тебя хоть не выдал?» «К счастью, нет. Зато взамен попросил написать картину. Видите ли, мельница его больше не устраивает. Подавай заснеженный парк!» С излишним возмущением произнесла я, желая как можно больше впечатлить собеседницу. «Ничего себе!» — Хлоя не переставала удивляться. «Мне тоже она не по душе. Но лорду Кристендеру следовало бы быть более сдержанным в желаниях. Ты посоветовала ему закатать губу?» Я покачала головой и пропыхтела. «Тогда бы точно пошла пешком в Бронгвель. Говорила же, что он только с виду прост», — напомнила соседка. «Картина — это цветочки», — продолжила я сетовать. «Ягодки впереди. Если кому и нужно закатать губу, так это моему отцу. Представляешь, он требовал от ректора, чтобы тот докладывал ему обо всех моих кавалерах. Твой папа перешел все разумные границы. Это еще не все. Пока он обрабатывал лорда Кристендера, мама занялась сводничеством. Каким образом? Полюбопытствовала Хлоя. Для начала испортила нагревательные кристаллы и задвижку на окошке в его экипаже. В довершение вынудила главу Взять меня с собой. Еще и ни капли воды с собой не выдала. А ты что? Что-что? Рвение их точно не оценила. Мне кажется, я возненавижу ректора всем сердцем, прежде чем окончу первый курс. Это чувство будет взаимно. Внезапно раздался стук. Я открыла дверь, забрала у стражника корзинку, вернулась в комнату, поставила ношу на стул и, наконец-то, сняла плащ. Хлоя тотчас прошлась по мне с головы до ног изучающим взглядом. «Какая ткань! Какая вышивка! А вырез!» Захихикала она в итоге. И еще одна мамина уловка. Дорожное платье ушло в стирку, едва попало горничной в руки. Пробурчала я и решила сменить тему разговора. «Есть хочешь?» «Спрашиваешь?» Хмыкнула девушка, и ее пустой желудок точно в подтверждение сказанного... Жалобно заурчал. «Тогда расставляй тарелки!» Рассмеялась я и принялась извлекать из корзины всевозможные деликатесы.